Глава 8. Беспощадное пламя войны, часть 3. Система Табаку Прайм 0 империи Гердеон. Линии соприкосновения. 60 885 год от падения социума. Что с движками? Капитан фургона, белеющими от напряжения пальцами держался за поручни, расположенного прямо посреди мостика капитанского постамента, мысленно костеря гения, посчитавшего, что самым важным в бою является пафосная отдача приказов со здоровенной тумбой, возвышающейся над рабочими местами офицеров и просматривающейся со всех сторон. Налицо просчет проектировщиков, которые в недавно принятом на вооружение вспомогательном фрегате то ли не посчитали нужным устранить, то ли забыли. Видно, не довелось приемной комиссии покомандовать на умирающем, практически лишенном атмосферы, орудий, хода и экипажа корабле, со всех сторон раздираемом, кажущимися бесконечными МЛА противника. Два десятка отчаянных парней погибло просто потому, что капитан был вынужден отдать приказ на разгерметизацию части отсеков, а скафы спасали только до тех пор, пока не была нарушена их целостность. Фрегат же в какой-то момент загорелся, ибо не была его конструкция рассчитана на то, что фанатики, загрузившись по самую задницу зажигательными бомбами, выбьют бомберами-смертниками створки ангара, во все препятствия на манер слишком умной управляемой торпеды, подорвутся в дальние его части. И сделают это не единожды, позволив множественным внутренним повреждениям, детонациям и пожарам собрать свою жатву среди экипажа, принявшего непосредственное участие в попытках предотвратить худшее. «Ремботы тянут аварийные силовые линии», на удивление спокойно отрапортовал офицер, координирующей работы инженерных служб. Но постоянный обстрел может в любой момент поставить крест на попытках стабилизировать нам ход, капитан. Работы продолжать, но в опасной зоне должны находиться исключительно дроиды. Без участия техников вероятность успеха договорить подчиненному капитан не дал. Она и так неприемлемо мала лейтенант. Жертвы сверх имеющегося ради долей процента нам ни к чему. Только одно хоть сколько-нибудь радовало капитана. Их не бросили, раз за разом отправляя подкрепление в стремлении отбить фрегат, дать ему уйти в тыл до того, как в полноценный бой вступят по-настоящему большие корабли, угрозу которых более никто не недооценивал. Но после провала основного плана и того, что устроил москитный флот противника, многочисленный, беспощадный и снаряженный глушилками, вопреки повальной ненависти Альянса, ко всему сложнее тостера. Еще один козырь врага, справиться с которым помогали только вспомогательные корабли РЭБ, на которые, в свою очередь, велась настоящая охота. Капитан, пятый расчет верхней полусферы уничтожен. Мужчина сжал зубы, а его пальцы впились в перила так, словно он намеревался их сомкнуть. Спустить атмосферу с палубы 3, дробь 5. Не хватало еще, чтобы там что-то сдетонировало. Сообщить прикрывающим назвением о том, что огневой поддержки больше нет. Операторам уцелевших расчетов немедленно покинуть пост и оттянуться к мостику. Сразу после этого разгерметизировать все орудийные палубы, начать подготовку к эвакуации. Орудии гибнущего фрегата замолчали спустя 10 секунд, а через половину минуты прорвавшиеся бомбардировщики альянса Зот оставили на месте еще недавно огрызавшихся орудийных башен уродливые рваные кратера, довершив превращение боевого корабля в беззащитный брусок металла выживание которого теперь зависело лишь от пилотов-истребителей и перехватчиков. Те, в очередной раз схватившись с наседающим противником насмерть, пытаясь нарушить планы противника и сохранить жизни товарищей, но на данный момент исход этой схватки предсказать было невозможно. Форгон не по своей воле, оказавшийся в одном из очагов жестокой битвы, никак не мог его покинуть, хоть и прилагал для этого все возможные и невозможные усилия. Пилоты врага твердо вознамерились уничтожить все корабли, оказывающие противодействие их тактике с нарушением сообщений между кораблями имперцев, а фрегат РЭП относился именно к таким, до сих пор координируя союзные звездолеты в обход активной работы подстановщиков помех. Пусть практически все навесное оборудование было уничтожено, форгон все еще что-то мог. Мог! И дело, даже грозя вот-вот превратиться в безжизненный кусок металла. Приготовиться к удару, не испуганный, но с какими-то нотками отчаяния крик одного из офицеров раздался очень вовремя, ровно за несколько секунд до того, как корабль сотряс невероятные силы взрыв. Капитан хоть и был готов к подобному, но устоял только благодаря ненавистным поручням. Повис на них, приложившись животом, но не оторвал взгляда от окружающих его голографических схем, запестревших красным. Бомбардировщики доделали свое черное дело, уничтожив торпедами или самими собой дюзы фрегата. Больше хода у корабля не было. И рассчитывать можно было лишь на уже набранное ускорение до да маневровые, которым досталось не столь сильно. «Ти! Варианты по ремонту ходовой!» «Уточняю у инженерного крыла, капитан!» Поднял голову офицер, вокруг которого непрерывно мелькали все новые и новые графики, изображения и схемы. «Нужно время!» Аварийные линии питания уцелели, но, возможно, их уже просто не к чему тянуть. Капитан поджал губы. И кивнул, задумчиво постукивая пальцами по перилам своего рабочего места. Что с маневровыми? Скорректировать курс сможем, а ограниченно сможем, капитан. Но нас, корабль снова тряхнула, так просто не отпустят. Одновременно с тем капитан увидел сигнал о входящем вызове наивысшего приоритета, который был тут же автоматически принят. Капитан Шейл! Голограмма имперского «Коммодора» слегка подрагивала, но благодаря тому, что флагман третьей группы находился в зоне прямой видимости, передача информации по оптической беспроводной связи работала как часы. — Ваш корабль способен к маневру? — Ограничено, «Коммодор». — Только маневровые хода у нас нет. Тут же кивнул мужчина с надеждой глядя на немолодого прославленного ветерана, лично вышедшего на связь. «Сделайте все для того, чтобы пройти по переданной вам траектории или максимально близко к ней. Только так мы сможем вас прикрыть. Действуйте немедленно, капитан!» «Так точно, коммодор!» Мужчина дал честь, и связь тут же прервалась. Времени у старшего офицера не было, так что на лишнюю болтовню он не разменивался. Но даже так надежда, теплившаяся в борющихся за свой корабль офицерах, Вспыхнуло с новой силы, и они все принялись за работу, в точности исполняя каждый приказ своего капитана. Следуем обозначенному курсу. Коррективы. Корпус на 42 градуса по оси. Подставим врагу брюха. Силовые линии второго и третьего порядка отключить. Инженерной бригаде прибыть на мостик. Всему экипажу, незадействованному на местах, аналогичный приказ. Скафы в автономный режим. Корме сейчас изрядно достанется, и в тыл мы, возможно, долетим не одним куском. Опасения капитана были не излишни, так как после подрыва ангара по левому борту целостность корпуса была серьезно нарушена. Еще и бомберы противника, эти чертовы фанатики-самоубийцы, целенаправленно били в обнажившиеся нутро фрегата где едва живые щиты просто не работали. От проекторов в этом кратере не осталось даже напоминания. Чудо, что до сих пор необычайно живучий, хоть и с неуместной капитанской тумбочкой на мостике, фрегат, сошедший со стапели полгода назад, не раскололся надвое. Неуловимо быстрые и точные движения пальцами, плетущими сложный узор в окружении голографических органов управления, И вот уже взгляд капитана Шейла скользит по весьма приметной схеме конкретного участка космоса, заполненного перестраивающимися имперскими кораблями, среди которых велись десятки тысяч МЛА Альянса и куда меньше имперских истребителей и перехватчиков. В то же время... Громада корабля тарана противника уже перестала даже ускоряться, миновав минные поля и начав выпускать из за кормы корабли, напоминающие стёсанный потоком воды наконечники стрел. На фоне своего дредноута они казались совсем небольшими. Но Шейл слишком много времени отслужил на своей должности, работая с оборудованием имперского броса и потому видел, насколько линкоры, крейсера И эсминцы Альянса больше имперских даже на глазок. Да, они менее технологичны. Да, экипажи там в 3-4 раза больше, что делает корабль уязвими. Но ведь размер сам по себе это броня, живучесть, потенциальное число пушек и объемы ангаров. История знавала прецеденты, когда технологически более совершенные звездолеты проигрывали старью просто потому что им не хватало огневой мощи, чтобы повредить критически важные узлы и не развалиться в процессе. Эволюция войны была вещью слишком гибкой, учитывающей и то, каким мечом на тебя замахиваются, и то, каким щитом закрываются уже от твоего выпада. И если в какой-то момент времени все войны ведутся на копьях, а после в свалку вваливается верзила с боевым молотом. Итоги могут быть очень и очень неприятными для тех, кто считал свои методы и технику наилучшими из возможных. А Фордан тем временем несся вперед, содрогаясь всем корпусом и выпуская в космос клубы едкого химозного дыма. Атмосферу сбрасывали постепенно, разгерметизируя один отсек за другим. И как показали события следующих минут, делали это не зря. Капитан, мужчина оторвался от голограмм, найдя взглядом звучащего слишком обеспокоенно, слишком даже для их ситуации, лейтенанта. Тот отправил на центральный терминал некие данные, оказавшиеся зацикленной записью с сенсора флота. В центре форгон, а цветом, среди множества сигнатур союзников и противников, Выделено целое звено истребителей. Косвенных данных об их столкновении с нами нет. Системы по большей части отключены, капитан. Нет возможности ни подтвердить или опровергнуть факт столкновения, ни проверить ангары. Шейл думал недолго. Всему экипажу проследовать к малому арсеналу за вооружением. Подать питание на шлюзовые системы. Опустите заблокировать все шлюзы, начиная с...» Капитан принялся долго перечислять номера, наблюдая за тем, как его подчиненный воплощает задуманные в жизнь, давая время всему остальному экипажу вооружиться. Ведь девять истребителей Альянса, если верить точным данным сенсора флота, собственные у были, мягко говоря, не в кондиции, просто исчезли, столкнувшись с разрушенным агаром, расположенным по левому борту. И лейтенант здраво предположил худшие – подбитые или исчерпавшие боезапас машины просто высадились на форгоне, сохранив тем самым свои жизни, получив шанс выбить экипаж поврежденного и от того могущего оказаться беспомощным корабля. Сам ангар был обесточен, а створки выбиты. Вакуум для пилотов опасности сам по себе не нес, а из личного вооружения у них с собой могло быть все, что угодно – Поставил же альянс на командирские истребители мощные глушилки? Поставил. Мог выделить на каждого пилота по связке абордажных гранат и по автоматическому дробовику? Тоже мог. Места там шибко много не надо, а для обучения абордажного мяса хватит и пары дней. Проблемы врагу они доставят, а большего от подбитых истребителей и не надо. И у них, черт подери, есть шансы. Капитан, мы потеряли связь с инженерной группой. Это чертовски плохо, господа. Дайте мне связь с «Атлантом». Линкор «Коммодора» прямо сейчас нависал над фрегатом на расстоянии в десяток километров, так что проблем с установлением связи нет и быть не могло. Отозвался, что ожидаемо не сам «Коммодор», а один из лейтенантов, отвечающий за координирование действий, включенных в их группу кораблей. «Лейтенант, истребители противника совершили посадку в наших ангарах и, по всей видимости, готовятся взять фургон на абордаж. Донесите информацию о такой возможности до Коммодора и будьте готовы нас уничтожить в том случае, если мы перестанем выходить на связь». Суровые реалии космического боя не предполагали малодушие. Сколь бы сильно Шейл не хотел бы сохранить жизни хотя бы части своего экипажа, Осознание того, что фанатики, захватив мостик, могут каким-то чудом – системы защиты никто не отменял – повести фрегат на таран заставляло капитана принимать сложные решения. И никто из его подчиненных, услышав такое предложение, даже не дернулся. Понимают, что если дело дойдет до отсутствия возможности связаться с мостиком форгона, живых здесь уже не будет. Даже заложники, случись у пилотов Альянса приступ мнимого милосердия, гарантированно умрут, просто чуть позже. «Информацию принял, капитан». Голографическое изображение лейтенанта подернулось. «Мы постараемся отправить к вам помимо корабля для эвакуации абордажную группу. Ждите и удачи!» «Спасибо, лейтенант! Следующий сеанс связи через 10 минут. Принято!» Капитан проводил взглядом как бы втянувшуюся в проектор голограмму, после чего опустил ладонь на пояс. Личное оружие всегда было при нем, и мало чем уступало штатным автоматическим дробовикам и карабинам. Технологичность и, соответственно, дороговизна делали свое дело в плане огневой мощи, Ставя относительно компактный тяжелый пистолет с обоймой на 24 выстрела вровень с массивными автоматическими карабинами. а точности и кучности на борту звездолета можно было не беспокоиться. Ни те расстояния даже в ангарах. Когда на мостик начали вбегать выжившие канониры и офицеры, занятые работой в других частях корабля, капитан облегченно выдохнул. А уж когда в коридорах заняли позиции боевые дроиды, наличие которых было положено по штату, Шейл совсем иначе взглянул на шансы экипажа форгона. А потом где-то в дальних коридорах, за наполовину закрывшимся центральным шлюзом, загрохотали выстрелы и взрывы. Больших трудов мужчине стоило оторвать взгляд от направления, в котором сейчас шел бой, и вернуться к выполнению своих непосредственных задач командованию кораблем, от которого отнюдь не по случайности отстал противник. Больше бомбардировщики Альянса не рвались к фрегату кратчайшим путем в один конец, перестали безостановочно пребывать и истребители, коих в определенный момент вокруг было порядка двух с половиной сотен. Собственно, сам корабль больше не содрогался от взрывов и попыток пробиться к мостику, маневрируя тем, что осталось и готовясь укрыться за широкой спиной линкора уже в ближайшие 7 минут. Необходимости вносить какие-то коррективы в безукоризненные действия своих офицеров капитан в конечном счете так и не разглядел. «Занять позиции!» «Система корабля блокируется до распоряжения меня, лейтенанта Ти или сигнала с Атланта. Связь свободная!» «И я вас заклинаю, не геройствовать и не подставляться». Пока капитан обращался к собравшимся на мостике подчиненным, этот самый мостик претерпевал самые разительные перемены. Уплывали в пол терминала и панели управления, уступая место тяжелым стальным плитам, способным выдержать даже попадание из ручного гранатомета. В дальних углах под потолком Поднимали головы автоматические турели, готовые разить любого лишенного идентификатора свой-чужой. Деловито проверяли вооружение мужчины и женщины, готовящиеся к жаркой встрече с врагом лицом к лицу. Дроидов здесь не было. Все они ушли вперед, получив приказ уничтожить противника и собрать по нему информацию. Первую стычку пережило 12 разумных. Вооружение – карабины, абордажные – осколочные и эми – гранаты. Рискну предположить, что по гранатам у врага все плохо. Они много потратили, выбивая наших дроидов в коридорах. Уж пара-тройка подарков у них для нас найдется. Капитан, заняв позицию за одной из «Г»-образных плит, окинул взглядом свое воинство и цокнул языком. «Что не говори!» а штурмовиков из офицеров космического флота не получилось. Если хотя бы треть из 14 присутствующих здесь разумных не растеряется и вступит с противником в полноценный бой, это уже будет чудом. Железно же рассчитывать капитан мог только на себя. Ти, да представители флотской службы безопасности, которая по долгу службы не просто имеет зачет по владению основным ручным оружием империи, но и умеет его применять на деле. Огонь по готовности. Не спать, не дрожать в углу. Вспоминаем, чему нас учили. Мотивировать подчиненных капитану умел куда хуже, чем командовать кораблем и делом вбивать в офицеров азарт и ярость боя. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы в ответ на пару залетевших на мостик осколочных и одну эми-гранату экипаж Переждав череду разрывов, ответил шквалом огня. Переведенный в осадное положение мостик – суть – самое укрепленное место на корабле, не считая ныне заблокированного реакторного отсека. Можно было защищать даже малыми силами. Для этого его проектировали. И Шейл намеревался сполна воспользоваться всеми подаренными ему конструкторами, спасибо за тумбу, возможностями. Дым и копоть мешали в деталях рассмотреть происходящее в проходе, но вот заметить движение и высадить в ту сторону третью обойма капитан смог. Пистолет точно, как и на стрельбах, не подвел. Минимальная отдача и внушительная огневая мощь, отражение которой мужчина услышал в полном боли крики раненого или убитого врага. Впрочем, чистым бой не вышел. Шайл еще крепче сжал рукоять оружия, когда откуда-то справа донесся крик его подчиненный, так не вовремя высунувшийся и словивший пулю. Или это был рикошет. Противник явно использовал самые обычные боеприпасы, не предназначенные для ведения боя в космосе. Что удивительно, учитывая весьма специфические и недешевые в производстве гранаты, ориентированные именно на поражение живой силы, а не повреждение переборок или оборудования. Дроид? Крик донесся немногим позже момента, в который капитан своими глазами увидел в дыму ритмично движущиеся алые отблески активных сенсоров. Поначалу он и вовсе не поверил очевидному предположению «Альянс» и «Боевые машины», но совсем скоро ему стало не до так как на мостик, взвизгивая сервоприводами при каждом резком движении и попытке подстрелить очередного защитника, вступила массивная двухметровая громада уродливой боевой машины. Слишком громоздкой и неповоротливой для сравнения с современным боевым дроидом. Но отличающаяся превосходным бронированием и огневой мощью, заключенные в не слишком скорострельном, но бьющим разрывными снарядами орудий на правом манипуляторе. Бронированные стены могли спасти от пули части гранат, но что делать, если осколки сыплются на тебя ежесекундно отовсюду? Дро итальянец лишь поначалу пытался разить обороняющихся прямой наводкой, но совсем скоро одумался и просто начал бить по стенам, потолку и полу. А крики раненых и умирающих Стали все чаще раздаваться именно от экипажа фургона. Ти! Гранату! Сам капитан не успел посетить арсенал, как, впрочем, и его ближайший помощник, засевший в соседнем укрытии и державшийся сейчас за кровоточащую ногу. Но при этом он проявил смекалку, разжившись гранатами у сержанта, снарядившегося, казалось, на двухнедельный рейд по тылам противника. Не иначе. К счастью, лейтенант все понял правильно, удачно перебросив капитану увесистый цилиндр. Времени на дальнейшее раздумья не было, так что Шейл, взвесив гранату в руке, точным одиночным нажатием активировал ее и, чуть высунувшись из укрытия, метнул ее параллельно полу, благо препятствий там пока не было. За те краткие мгновения, что капитан провел вне укрытия, он успел заметить, и распластавшийся у стены разорванный труп сержанта, так и не успевшего метнуть даже одну гранату, и немногим ранее предпринявшего такую же, как и он сейчас, попытку безопасника, тело которого лежало на отчетливо выделяющейся среди всеобщей серости луже крови. Шейлу повезло больше. Граната успешно закатилась под ноги дроида. А сам мужчина вернулся в укрытие, после чего... Пол чуть в стороне ярко вспыхнул. И в жизнь капитана пришла темнота. С момента начала активной фазы боя прошло 39 минут.